Глава тринадцатая Все ушли. Харшелл стал давать распоряжение дюку. Что ты такой кислый, босс? Когда этот вурдалак свалит отсюда? Вурдалак? Ах ты, деревенщина! Пусть деревенщина, зато у нас, в Канзасе, людоедство не в чести. Пока он отсюда не свалит, я буду есть на кухне. Харшоу произнес ледяным голосом. «Ну что ж, Н, хватит пяти минут, чтобы выписать тебе расчет. На сборы тебе должно хватить десяти». Дюк устанавливал проектор. Он отложил взятую было в руки кассету с пленкой и сказал. «То, что я говорю, не значит, что я собираюсь уходить. Для меня значит». «Почему, черт возьми, я не первый раз ем на кухне?» Дело в принципе. В моем доме никто не может отказываться есть за общим столом, потому что он не хочет сидеть рядом с кем-то из моих гостей. Я представитель вымирающего племени джентльменов, а джентльмен, когда ему нужно, может быть тверже стали. Сейчас мне это нужно, и я заявляю, что не позволю невежественному и суеверному мужлану «Указывать мне, с кем мне сидеть за одним столом. Я делю свой хлеб с мытарями и грешниками, но не с фарисеями». Дюк медленно произнес. «Если бы вы, вы были младше или я старше, я бы вам этого не спустил». «Пусть это тебя не останавливает. Я крепче, чем тебе кажется. На шум сбежится весь дом. Ты уверен, что справишься с человеком с Марсом?» да я его Одной рукой в бараний рог согну. Возможно, если тебе удастся достать его рукой. Что? Ты видел? Я целился в него. Из пистолета. Где этот пистолет? Найди его. А потом будешь говорить, кого ты собираешься гнуть в бараний рог. Только сначала разыщи мой пистолет. Дюк отвернулся и стал налаживать проектор. Это ловкость рук. Прокрутим фильмы сами, увидите. Дюк, отойди от проектора, сказал Харшо. Я лично его налажу, когда ты получишь расчет и уйдешь. Забыл. Лучше не трогайте проектор, вы всегда его ломаете. Отойди, я сказал. Но я его разобью к чертям, если захочу. Я не могу принимать услуги от человека который уже не работает у меня. Я не увольнялся. Это вы меня выгнали без всякой на то причин. Дюк, Харшел старался говорить спокойно, сядь и выслушай меня. Позволь мне предостеречь тебя. Или убирайся немедленно. Не задерживайся даже для того, чтобы собрать вещи. Ты можешь прекратить свое существование раньше, чем успеешь закончить сборы. «Что это значит, черт возьми?» «Буквально то, что я сказал. Дюк, пойми, неважно, сам ли ты уволился или я тебя выгнал, твоя работа здесь закончилась в ту самую секунду, когда ты объявил, что не станешь есть за моим столом. Думаю, что тебе будет так же неприятно оказаться убитым в моем доме, поэтому сядь, и мы подумаем, как этого избежать». Дюк испуганно моргнул и сел. Харшелл продолжал. «Ты приходишься Майку, братом по воде?» «Что?» «Разумеется, нет. Как я понимаю, это ерунда». «Ты не так много понимаешь, а это не ерунда». Харшелл сдвинул брови. «Дюк, я не хочу тебя выгонять. Ты держишь технику в порядке и избавляешь меня». Отвозни с нею, но я должен удалить тебя и других, кто не приходится Майку братом по воде, чтобы с вами ничего не случилось. Можно, конечно, взять с Майка обещание никого не трогать без моего разрешения, но во всем этом мало определенности, а Майк имеет обыкновение истолковывать все не так. Представь, что ты или Ларри тебя ведь не будет. Толкнет жил в воду, тогда он окажется там же, где сейчас мой пистолет. И я не успею сказать Майку, что Ларри не хотел жил ничего плохого, а жизнь Ларри не должна оборваться из-за моей неосторожности. Я согласен, что каждый виноват в своей смерти сам, но нельзя же давать ребенку в руки динамитную шашку». «Босс», – медленно проговорил Дюк, – вы преувеличиваете майк никого не обидит, а я против него ничего не имею я просто не могу за едой слушать людоедские рассуждения он конечно дикий, но кроток как ягненок он не способен никого обидеть. ты уверен уверен хорошо у тебя есть оружие я повторяю майк опасен охота на марсиан позволена в любой сезон перепушку «И выходи на него. За убийство тебя не посадят. Могу гарантировать. Ну, давай!» «Джаббл, на самом деле вы ведь не хотите этого?» «Не хочу. Потому что ты не можешь. Если бы попробовал, твой пистолет отправился бы вслед за моим. А если бы при этом ты напугал Майка и не дал ему сосредоточиться, то и сам бы туда отправился». «Дюк, ты не понимаешь, с чем шутишь. Майк не кроток, как ягненок. Но он и не дикарь. Это мы с тобой дикари. Ты держал дома змей?» «Нет». «А я в детстве держал. Однажды зимой во Флориде я поймал молодую змею. Я думал, что это кардинал. Ты их видел?» «Я не люблю змей». «Еще один предрассудок. Большинство змей безопасны, очень полезны и красивы. За ними интересно наблюдать. Кардиналы просто красавцы. Красно-черно-желтые, гибкие, у них спокойный характер, с ними можно дружить. Мой новый друг меня, по-видимому, тоже любил. Я умел обращаться со змеями, знал, как их не пугать и не провоцировать на укус». Укус даже не ядовитой змеи удовольствия не доставляет. Детеныш кардинала был моим сокровищем. Я всюду с ним носился, всем показывал, держа его сзади за голову и позволяя ему обвиваться вокруг моего запястья. Как-то я показал свою коллекцию в змей герпетологу зоопарка Тампа. Тот чуть не хлопнулся в обморок. Мой любимец не был кардиналом. Это была молодая. Коралловая змея – самая опасная в Северной Америке. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Что опасно держать змею дома? Я это и сам кому угодно скажу. Ради святого Петра у меня были анаконды и гремучие змеи, а я до сих пор жив. Ядовитая змея не более опасна, чем заряженное ружье, но и с тем, и с другим нужно уметь обращаться». «Та змея была опасной, потому что я не знал, чего от нее ждать, и если бы, по своему невежеству, я повел бы себя с ней неосторожно, она бы убила меня с той же легкостью, с какой бы кот на ее месте отцарапал. Поэтому я и хочу объяснить тебе, как следует вести себя с Майком». На вид Майк обычный молодой человек, физически несколько недоразвитый, неловкий, исключительно невежественный, но сообразительный и готовый учиться. Но если он почувствует к тебе недоверие, то станет гораздо опаснее коралловой змеи, особенно если ему покажется, что ты угрожаешь кому-либо из его братьев, например, Джил или мне. Хорошо покачал головой. «Дюк, если бы ты не удержался от желания дать мне по морде, и тебя в этот момент увидел бы, Майк, ты умер бы раньше, чем осознал свою смерть, а я не успел бы остановить Майка. Потом Майк стал бы извиняться, что уничтожил пищу, то есть твое мясо, но он не чувствовал бы вины в том, что убил. Ты сам навязал ему необходимость тебя убить». А кроме того, Майк считает, что тебе все равно, жив ты или нет, он верит, что душа бессмертна. «Я тоже в это верю, но...» «Неужели?» – устало сказал Жабл. «Никогда бы не подумал». «Я действительно верю. Да, я не часто хожу в церковь, но меня воспитали в твердой вере». «Ладно» хотя мне всегда было непонятно, как Господь позволил своим созданиям разбить единую веру на праведные и неправедные, и почему Он так дилетантски управляет миром. Если ты действительно веришь, бессмертие души, я больше не волнуюсь по поводу того, что твои предрассудки доведут твое же тело до смерти. Что прикажешь с ним делать? Похоронить или кремировать? Джабл, прошу, прекратите меня дразнить. Я тебя не дразню. Если ты утверждаешь, что коралловая змея – это безобидный кардинал, я не могу гарантировать тебе долгую жизнь. Любая твоя ошибка может стать последней. Я могу лишь обещать, что не позволю Майку съесть твое тело». Дюк даже рот открыл, потом заговорил гневно, сбивчиво, путано. Хорошо услушал, затем прервал. «Ладно, остынь». «Делай, что хочешь. Я хочу посмотреть фильм а чертова машина!» Джаббл склонился к проектору. «Не нужно так сильно. Вот так». Дюк поправил то, что напутал Харшу, и вставил кассету. Вопрос о том, работает ли Дюк на Харшу или нет, больше не поднимался. Проектор был настольный, рассчитанный на твердую видеозвуковую 4 миллиметровую пленку. На экране происходили события, предшествовавшие исчезновению бутылки. Джаббл увидел, как она летит ему в голову и исчезает в мгновение ока. Эн будет рада, когда узнает, что фильм подтвердил ее слова. Дюк, повторив в замедленном темпе. «Окей», – Дюк отмотал кассету назад и объявил, «пускаю в десять раз медленнее». Кадры были те же самые, а так как замедленный звук ничего не давал, то Дюк отключил его. Бутылка выпрохнула из рук Джил, поплыла по направлению к голове Харшеву и пропала, но не сразу, а постепенно, становясь все меньше и меньше, пока не исчезла совсем. «Дюк, можно еще медленнее?» «Секундочку, что-то случилось со стереоэффектом». «Что именно?» Черт его знает. При просмотре с нормальной скоростью все было в порядке, а при замедлении получилось искажение стереоэффекта. Бутылка летела от нас. Оказалось, что она летит в бок. Это могло произойти из-за внезапного смещения оптических осей камеры, но камеру я не трогал. Может быть, испорчена кассета? Бог с ним, дюк, поставь другую кассету. Точно, угол зрения будет другим. И мы все увидим, даже если эта кассета испорчена. Дюк сменил кассету. Первую часть пустим быстро, а конец замедлим? Годится. Когда джил взяла бутылку в руки, Дюк замедлил просмотр. Бутылка двинулась по направлению к Харшеву. Дюк выругался. Со второй камерой тоже что-то не в порядке. Да. Камера была установлена под таким углом, что бутылка должна была вылететь из кадра бок, а она полетела вглубь. Вы видели? Да. Но этого не может быть. Одна и та же неисправность сразу в обеих камерах. Что значит «не может быть», если это есть? Интересно, если бы вместо камер стояли радары, что бы они показали? Откуда я знаю, нужно перебрать камеры? Не нужно. То есть как? Дюк, камеры исправны. Скажи, что перпендикулярно всему остальному?